Глава 39. Кенгуру. Король Фердинанд пригласил Андрея Беккера на обед в Казерту. Во-первых, потому что считал такую встречу за городом, несомненно, менее значительной, чем прием в столице. А во-вторых, потому что он получил из Англии и Рима ценные посылки. О чем речь пойдет дальше? По случаю этого обеда король поторопился с распродажей мерджиления своего улова который, поспешим отметить, на сей раз особенно польстил его самолюбие и изрядно пополнил его кошелек. Казерта, названная нами неаполитанским Версалем, в действительности представляла собой здание в холодном и тяжеловесном вкусе середины XVIII века. Неаполитанцы, не бывшие во Франции, утверждают, что Казерта прекраснее Версаля. Те, что ездили во Францию, Ограничивается утверждением, что козерта так же хороша, как Версаль. Наконец, путешественники, здравомыслящие, не страдающие баснословным пристрастием неаполитанцев к своей стране, хоть и ставят Версаль особенно высоко, все же считают, что Козерта не может с ним сравниться. Таково и наше мнение, и мы уверены, что люди хорошего вкуса и знатоки искусства не станут опровергать нас. До нынешнего замка и Казерты. На равнине существовал старинный замок и старинная козерта, располагавшаяся на холме. От нее сохранили всего лишь 3-4 башни среди разрушенных стен. Здесь-то некогда и возвышалась твердыня былых властителей козерты. Один из последних его владетелей предал своего зятя Манфреда и отчасти явился виновником его поражения в битве при Бонневенту. Людовика XIV многие упрекали за неудачный выбор места для Версали, который называли незаслуженным фаворитом. Такой же упрек сделали мы и королю Карлу III. Но у Людовика XIV было хотя бы оправдание, что он руководствовался благоговейной памятью в отце. Ему хотелось сохранить, окружив новыми постройками, прелестный охотничий домик из мрамора и кирпича, принадлежавший покойному королю. Это сыновее благоговение обошлось Франции миллиард франков. У Карла III уже никакого оправдания нет. Ничто не вынуждало его в стране, где так много восхитительных уголков. Остановить выбор на бесплодное равнение у подножия невзрачной горы. Архитектору ван Вители, построившему Козерту, пришлось разбить сад вокруг прежнего парка и провести судоводу с горы Табурно, подобно тому, как Ренек Свальн вынужден был, наоборот, доставлять воду из реки на гору при помощи установленной в Морли машины. Карл III приступил к сооружению замка около 1752 года. Фердинанд, зашедший на престол в 1759 году, продолжил постройку и к октябрю 1798 года, времени о котором мы рассказываем, еще не завершил ее. Пока только личные покои короля королевы, принцев и принцесс, то есть около одной трети замка были обставлены мебелью. Вместе с тем уже с неделю назад в Казерту были переправлены сокровища искусства, которые могли бы привлечь со всего света любителей скульптуры, живописи и даже естественной истории. Фердинанд только что распорядился вывести эти сокровища из Рима и разместить в Казерте, до тех пор, пока залы замка Каподимоны не будут готовы к их приему. То было художественное наследие его предка, папы Павла III, того самого, который отлучил от церкви Генриха VIII. Заключил с Карлом V и Венецией союз против турок и продолжил постройку храма святого Петра, поручив ее Микель Анджело. Но одновременно с прибытием из рима шедевров греческого резца и средневековой кисти из Англии доставили другой груз, вызывавший у его величества короля обеих Сицилий, куда больше интерес. Это была этнологическая коллекция, собранная на сандвичевых островах экспедиции, последовавшей за той, в которой погиб капитан Кук, и 18 живых кенгуру, самцов и самок, вывезенных из Новой Зеландии. Готовясь к приему этих любопытных четвероногих, если можно назвать четвероногими из безобразных сумчатых с огромными задними лапами, позволяющими им совершать прыжки в 20 футов высоты, и с недоразвитыми отростками, которые заменяют им передние лапы. Фердинанд распорядился устроить в парке Казерты великолепный загон со стойлами. Кенгуру только что перевели из клеток в загон, и король Фердинанд изумлялся огромным прыжкам животных, испуганных лаем Юпитера, когда ему доложили о прибытии господина Андреа Бекера. «Хорошо, хорошо», — сказал король, пригласите его сюда». Я покажу ему нечто, чего он никогда не видел и никогда не купит за все свои миллионы. Обычно король обедал 4 часа. Но желая обстоятельно поговорить с молодым банкиром, он назначил ему встречу на 2 часа пополудни. Ливрейный лакей проводил Андрея Бекера в ту часть парка, где помещались киноуру. Увидев молодого человека издали, король сделал несколько шагов ему навстречу. Он знал отца и сына только как самых крупных неаполитанских банкиров. А звание королевских банкиров, которого они удостоились, связывало их лишь с чиновниками и министром финансов Его Величества, но от него не с самим монархом. До сих пор переговоры о займе вел с ним Кародино. Он же предложил королю польсить самолюбие банкиров, наградив одного из них Константиновским крестом святого Георгия чтобы они стали сговорчивее. Крест, разумеется, был пожалован главе фирмы, то есть Симону Беккеру. Но отец, человек простодушный, просил передать награду сыну и предложил основать от имени Андреа Бекера командорство с капиталом 50 тысяч ливров, а на это требовалось особое согласие короля. Предложение старика было принято, что со временем могло оказаться очень полезным для Андреа особенно при женитьбе, позволив денежной аристократии сочетаться брачными узами с аристократией потомственной. Так вместо отца командора Мордина стал сын. Мы уже заметили, что Андреа Бекер был хорош с собой, слыл одним из самых утонченных молодых людей Неаполя. А несколько слов, которыми он обменялся с Луизой Санфеличи, убеждают в том, что он отличается тонким воспитанием и остроумием. Поэтому многие неаполитанские дамы были к нему далеко не столь равнодушны, как наша героиня. И многим матерям семейств хотелось бы, чтобы молодой банкир, красивый, изящный, богатый, сделал относительно их дочки то предложение, какое он сделал кавалеру по поводу его воспитанницы. Андреа подошел к королю почтительно и сдержанно, но далеко не с тем смущением, с какой час назад он приблизился к Луизе. После взаимных приветствий молодой человек умолк, ожидая, чтобы король первый заговорил с ним. Король осмотрел его с головы до ног и на лице его промелькнула гримаса. Правда, Андреа Бекер не носил ни бакенбард, ни усов, но у него не было также ни пудренного парика, ни косички, украшения без которых, по мнению Фердинанда, нельзя представить себе благонамеренного человека. Но так как королю очень нужны были 25 миллионов, и в конечном итоге ему было довольно безразлично, если на голове у того, кто их ему предоставит пундра, а на затылке косычка, то он ответил молодому банкиру таким же учтивым поклоном, держа, однако, руки за спиной. В каком положении наши переговоры, господин Бекер спросил король: Позвольте узнать, какие переговоры имеет в виду Ваше Величество. О 25 миллионах. Думаю, государь, мой отец уже имел честь осведомить министра финансов вашего величества, что вопрос этот решен. Или будет решен. Никак нет, ваше величество. Именно решен. Пожелание короля равносильно приказу. Значит, вы пришли сообщить мне, что ваше величество может считать это дело законченным. Завтра в нашу казну начнут поступать переводы различных фирм. Тех, что отец пригласил участвовать в этом займе. А в каком размере участвует в заме сам Панкирский дом Бекеров? Банк предоставляет 8 миллионов, и они уже сейчас в распоряжении вашего величества. В моем распоряжении? Да, государь. А с какого времени? Да хоть с сегодняшнего вечера. Хоть с завтрашнего утра ваше величество может поручить министру финансов взять их под простую его расписку. И под мою можно. Это еще лучше. Но я не предполагал, что король окажет нашему банку честь, выдав ему собственноручный документ. Отчего же, сударь, я напишу его с большим удовольствием. Вы ведь сказали, что можно сегодня вечером? Как угодно, вашему величеству. Но в таком случае, государь, разрешите мне послать к отцу курьера, потому что касса закрывается в шесть часов. Мне хотелось бы, дорогой господин Беккер, не разглашать, что я получил эту сумму. — Ибо деньги, предназначены для сюрприза, продолжал король, почесывая за ухом. — Поэтому желательно, чтобы они были доставлены во дворец на нынешней ночью. — Будет исполнено, государь, но, как я уже говорил, надо дать знать отцу. — Вы желаете вернуться во дворец, чтобы написать ему? — спросил король. — Мене всего я хотел бы, государь, помешать продолжению прогулки, вашего величества. Достаточно будет двух-трех слов, набросанных карандашом. — Письмо я вручу своему выездному лакею. Он наймет лошадь и отвезет его отцу. — Можно поступить и проще, послать вашу карету? — В самом деле можно и так. Хочет поменяет лошадей и вернется сюда за многу. — Это излишне. Я возвращаюсь в Неаполь часам к семи и подвезу вас. — Государь, это будет великой честью для бедного банкира, — сказал молодой человек Ланиис. — Черт возьми, вы называете бедным банкиром человека который за неделю учитывает мне вексель 25 миллионов, и с часа на час переведет из них в мое распоряжение 8 миллионов, я король, сударь, король обеих Сицилии. Так, по крайней мере, говорят. И вот заявляю вам, что если бы мне пришлось уплатить вам на днях 8 миллионов, я попросил бы отсрочки. Андреа Белькер достал из кармана записную книжку, вырвал листок, написал карандашом несколько строк и спросил, «Ваше Величество разрешит мне дать поручение этому человеку?» И он указал на леврийного лакея, который проводил его к королю, а теперь, стоя в стороне, ждал позволения вернуться во дворец. «Разумеется, разумеется», — отвечал король. «Друг мой, — сказал Андрея Беккер, — отдайте эту записку моему кучеру, чтобы он немедленно отправился в Неаполь и вручил ее моему отцу. Пусть он сюда не возвращается. Его Величество оказывает мне честь взять меня с собой. Произнеся эти слова, почтительно поклонился королю. — Будь у этого малого пудренной парик и косичка, ни одному маркизу или герцогу не утереть бы ему нос. — Но ведь обладать всем никому не дано, — прошептал Фердинанд. И потом продолжал громче. — Пойдемте, господин Бекер, я покажу вам животных, каких вы, несомненно, никогда не видели. Бекер последовал за королем, стараясь все время держаться чуточку позади. Глава сороковая. Человек предполагает. Королеве не пришлось поговорить до обеда с генерал-капитаном Актоном, ибо он явился, когда уже садились за стол. Она, как только король уехал, увозя с собой Андрея Бекера, она встала, сделала Актону знак следовать за ней, поручила Эми и сэру Уильяму принять гостей, если кто нибудь приедет до ее возвращения и отправила свой кабинет. Актон последовал за ней. Она села и знаком предложила ему стул. — Как дела? — спросила королева. — Вы, вероятно, спрашиваете о письме вашего величества? — Разумеется. Ведь вы получили две мои записки, в которых я просила вас провести испытания. Я чувствую, что окружена кинжалами и заговорами, и мне не терпится разобраться во всех этих кознях. Как Я и обещал вашему величеству, мне удалось смыть кровь. Не о том речь, требовалось выяснить, сохранится ли написанное после того, как кровь будет смыта. Так вот, можно ли еще прочесть слова? Они сохранились в такой степени, что я с помощью лупы смог разобрать их. Так вы их прочли? Прочел государыня. Значит, задача была очень трудная, раз вы потратили на нее столько времени. Осмелюсь напомнить вашему величеству, что у меня было не одно это дело. Кроме того, признаюсь, что поскольку вы придавали ему большое значение, мне пришлось действовать сугубой осторожностью. Я сделал пять или шесть проб, не на этом, а на других письмах, создав для них такие же условия. Я испробовал щавелевую кислоту, виннокаменную, соляную, но все эти вещества вместе с кровью удаляли и чернила. Лишь вчера, когда я вспомнил, что человеческая кровь в обычных условиях содержит 65-70% воды и свертывается лишь после того, как вода испарится, мне пришло в голову обработать письмо паром, чтобы вернуть в свертывающуюся кровь достаточное количество влаги для ее разложения. И тут-то, промокая кровь батистовым платком и поливая наклонно положенное письмо водою, Я добился результата, о котором немедленно доложил бы вашему величеству, если бы не знал, что в отличие от других женщин, вашему величеству не чужда никакие науки, так что вам будет интересен не только результат, но и средства, при помощи которых удалось его достичь». Королева улыбнулась. Такого рода похвалы особенно листили ее самолюбие. «Посмотрим и результат», — сказала она. Актом подал королеве письмо, полученное из ее рук в ночь с 22 на 23 сентября, с тем, чтобы он удалил с бумаги пятна крови. Кровь действительно исчезла, но повсюду, где она была, чернила оставили такой слабый след, что, взглянув на письмо королеву, воскликнула. — Тут ничего не видно, сударь! — Конечно, государь, — накинул Актом, — но с помощью лупы и небольшой доли воображения Мы сейчас восстановим письмо от начала до самого конца. У вас есть лупа? Вот она. Дайте. С первого взгляда могло показаться, что королева права, ибо за исключением трех-четырех строк, сохранившихся почти в неприкосновенности, при свете двух свечей простым глазом можно было разобрать лишь следующее: Любезный Николина. Прости свою несчастную подругу, что она не Алла. Прийти на Котор, рандо, я тут. Ей клянусь тебе уж после того, как мы с тобой, королева, с мне, что с другими придворными должна участвовать. Нельсона. Его буду чествовать, и королева желает предстать перед ним в своем великолепии. Мне честь одним из лучей, которыми Нильсонского героя, моя, будет не так уж раз у него глаз. «Не ревнуй, я всегда предпочту. Пришлю тебе записку, чтобы сообщить ду свободно. Твоя л-верная э. 21 сентября 1798 года. Королева сразу же попыталась, хотя держала лупу в руке, связать разорванные слова. Но, будучи по натуре нетерпеливой, скоро устала от этого бесплодного занятия. Приложил лупу в глазу, она с трудом начала читать отдельные строки и в конце концов разобрала письмо в целом. «Любезный Николина, прости свою несчастную подругу, что она не могла прийти на свидание, которого ждала с такой радостью. Я тут не виновата, клянусь тебе. Уже после того, как мы с тобой расстались, королева сообщила мне, что я вместе с другими придворными дамами должна участвовать в встрече адмирала Нельсона. Его будут пышно чествовать, и королева желает предстать перед ним во всем своем великолепии. Она оказала мне честь, считая меня одним из лучей, которыми можно ослепить нильского героя. Заслуга моя будет не так уж велика, раз у него всего лишь один глаз. Не ревнуй. Я всегда предпочту Акида Полифему. Послезавтра пришлю тебе записку, чтобы сообщить, когда я буду свободна. Твоя любящая и верная Э. 21 сентября 1798 года. — Хм... — проронила королева, прочитав записку. — Знаете ли, генерал, все это ничего нам не говорит. Создается впечатление, будто писавшая предвидела, что оно будет прочитано не только тем, кому адресовано, что и говорит осторожная дама. — Вашему Величеству известно, что если можно в чем-то упрекнуть придворных дам, то отнюдь не излишним простодушием. Но написавшие эти строки все-таки не приняла должных мер предосторожности, ибо мы сегодня же вечером узнаем, что нам думать на ее счет. Каким образом? Не соблаговолит ли ваше величество пригласить сегодня вечером к озерту всех придворных дам, имена которых начинаются на «э», и которые имели честь сопровождать вас во время встречи адмирала Нельсона? Конечно, их было всего семь. Кто же это государиня? Княгиня де Криати по имени Эмилия, графиня де Сан-Марка по имени Элеонора, Маркиза Сан-Клементе по имени Елена, Герцогиня де Термоли по имени Элизабета, Герцогиня де Турси по имени Элиза, Маркиза де Тавила по имени Эфрасия, графиня де Поликастро по имени Э. Я не считаю леди Гамильтон, которую зовут Эммы, она тут не может быть замешана. И так, как видите, под подозрением всем дам. Да, но среди этих семи две достигли такого возраста, когда уже не подписывают письма одним инициалом, — заметил Актон, смеясь. Вы правы, остается пять. Что же дальше? А дальше все очень просто, государыня. И я даже не понимаю... Зачем Ваше Величество утруждает себя, выслушивая мой план до конца? Что же поделаешь, дорогой мой Актон? Иной раз я действительно бываю глупа, и, по-видимому, сегодня как раз такой день. Вашему Величеству угодно обратить на меня тот жестокий упрек, который вы только что сделали самой себе? Да, потому что вы выводите меня из терпения своими бесконечными недомолвками. Увы, государине, недаром я дипломат. — Говорите же, достаточно двух слов. — Вот вы их и скажите, — раздраженно произнесла королева. — Придумайте, ваше величество, какой-нибудь предлог, чтобы эти дамы взялись за перо. И тогда, сравнив почерки, — вы правы, — сказала королева, кладя свою руку на руку Актона. — Если узнаем любовницу, нетрудно будет установить и любовника. — Пойдемте. Она встала. Позвольте Ваше Величество просить у Вас еще 10 минут аудиенции. Для чего это важно? Чрезвычайно. Говорите, согласилась королева, вновь садясь в кресло. Помните ли Вы, Ваше Величество, что в ту ночь, когда Вы доверили мне эту записку, в три часа в спальне короля был свет? Помню, я, видимо, писала. А известно ли Вашему Величеству, с кем в столь поздний час беседовал король? С кардиналом Руфо? Как сказал мне мой коммердинер. Так вот, после разговора с Руфо король отправил курьера. Действительно я слышала, как в воротах проскакала лошадь. А кто же это был? Доверенный короля Феррари. Откуда вам это известно? Мой конюх англичанин Том ночует при конюшне. Три часа ночи он видел, как Феррари в дорожном снаряжении вошел в конюшню, самоседал лошадь и ускакал. Коню сказал мне это на другой день, помогая мне сесть в седло. И что же? — А вон, государиня, я подумал, к кому же после разговора с кардиналом король мог послать курьера и решил, что иначе, как своему племяннику, австрийскому императору. — Неужели король так поступил, ничего мне не сказал? — Не король, кардинал, — ответил Актон. «Ну — Ну-ну, — нахмурилась королева, — я не Анна австрийская — Господин Руфонер решил Пусть поостережется. Я подумал, что дело немаловажное. — Вы уверены, что Феррари поехал в Вену? — У меня были некоторые сомнения, но вскоре они рассеялись. Я послал Тома на дорогу, чтобы проверить, воспользовался ли Феррари почтовой службы. — И что же? Он воспользовался ею в Капуо, оставив там свою лошадь и наказал почмейстеру заботиться о ней потому что это лошадь из королевских конюшен, и он возьмет ее на обратном пути, то есть в ночь на 3 октября или утром 4. Через 11 или 12 дней. Как раз столько времени требуется, чтобы съездить в Вену и возвратиться. И что же вы решили предпринять после всех этих открытий? Прежде всего осведомить ваше величество, что я сейчас и сделал. Затем мне кажется, что ради наших военных планов, ведь Ваше Величество по-прежнему желает войны, да, по-прежнему, собираются коалиция, которая изгонит французов из Италии, а когда они будут изгнаны, мой племянник, австрийский император, займет не только провинции, которыми он владел до Комфармийского договора, но и Романию. В такого рода войнах каждый удерживает то, что ему удается захватить в крайнем случае возвращает небольшую часть. Нам следует всех опередив занять Папскую область и возвратить его святейшеству Рим. Конечно, его там мы присвоить не можем, а об остальном поговорим. В таком случае, раз королева по-прежнему за войну, ей важно знать, что король, менее склонный к решительным действиям, мог, посоветовавшись с кардиналом Руфом, написать австрийскому императору и какой он получил ответ. А известно ли вам некое обстоятельство? Что именно? Что от Феррари не следует ждать ни малейшей уступки. Этот человек всецело преданный королю, и говорят совершенно неподкупный. Допустим, но Филипп, отец Александра, говорил, что крепость, которую нельзя взять, существует лишь до тех пор, пока в нее не войдет мул, нагруженный золотом. Посмотрим же, во что ценит курьер Феррари свою неподкупность. А если он все-таки откажется, какова бы ни была сумма, если он пожалуется королю, что мы с вами пытались его подкупить? Что подумает тогда король, который без этого становится все более подозрительным? Вашему величеству известно, что ко мне король всегда относился с недоверием. Однако, по-моему, есть способ отвести его подозрение и от вашего величества, и от меня. Какой способ? Надо постараться, чтобы предложения были сделаны сэром Уильямом. Если Феррари вообще можно подкупить, то он пойдет на сделку с лордом Гамильтоном так же легко, как с нами. Тем более, что сэр Уильям, будучи английским послом, может сослаться на то, что хочет сообщить своему правительству об истинных намерениях австрийского императора. Тут Феррари ничем не рискует, ибо его попросят всего лишь прочитать письмо. Затем вложить его в тот же конверт, вновь запечатать, и так, если он согласится, тогда все в порядке. Если же он настолько сам себе враг, что откажется, сэр Гамильтон просто даст ему сотню Луидору, чтобы он хранил сделанное ему предложение в тайне. Наконец, самый худший вариант он отвергает сотню Луидоров и разглашает тайну. В подобном случае сэру Уильяму эту, казалось бы сказать, дерзкую попытку объяснит тем, что безгранично расположен к своему молочному брату, королю Георгу. Если это оправдание покажется недостаточным, сэр Уильям спросит короля, может ли он дать честное слово, что подобных обстоятельств не станет действовать так же, как поступил он, сэр Уильям. Король рассмеется и честного слова не даст. В общем, король сейчас слишком нуждается в лорде Гамильтоне, чтобы долго гневаться на него. — А сэр Уильям, думаете вы согласиться? — Я с ним потолкую. А если этого кажется мало, Ваше Величество попросит поговорить с ним его супругу. — Скажите, вы не опасаетесь, что нас не уведомят о приезде Феррари? Такую опасность легко предупредить. Я ждал только одобрения Вашего Величества, ибо без него не хочу ничего предпринимать. — Что же надо предпринять? Феррари сегодня ночью или завтра утром вернется в почтовую контору в Капуа, где он оставил лошадь. Я посылаю туда своего секретаря сказать ему, что король находится в Казерте и ждет там его донесений. Мы остаемся здесь всю ночь и весь завтрашний день. Вместо того, чтобы проехать мимо замка, Феррари явится сюда, просит пропустить его королю, а встречается с сэром Уильямом. Все это действительно может удастся, но может и провалиться, усомнилась Каролина. Этого уже немало, государиня, когда шансы равны, и вам, как женщине и королеве, улыбается счастье. Вы правы, Актон. Конечно, во всяком деле приходится чем-то жертвовать, чтобы не проиграть всего. Если нас ждет успех, тем лучше. Если все провалится, что ж, постараемся выйти из положения. Посылайте вашего секретаря в Капуа и предупредите сэра Уильяма Гамильтона. Королева покачала своей еще прекрасной, но полной забот головою, словно хотела стряхнуть их бремя, и легким шагом с улыбкой на устах вернулась в гостиную. Глава 41 первая Акфрастих Кое-кто из приглашенных уже явился, в том числе семь дам чьи имена начинались с буквы «Э». То были, как мы сказали, княгиня Де Кариати, графиня де Сан-Марко, маркиза де Сен-Клименте, герцогиня де Термоли, герцогиня де Турси, маркиза Альтавила и графиня де Поликастро. Из мужчин присутствовали адмирал Нельсон и двое его офицеров, или вернее его друзей, капитаны Трубридж и Бол. Первый отличался пленительным умом, фантазией и юмором. Второй был чопорен и важен, как истинный британец. Среди прочих приглашенных назовем элегантного герцога де Рока Рамона, брата Николины Карачева, которому, то есть Николина, и в голову им не приходило, что министры и королева в данный момент прилагают столько усилий, чтобы опознать его беззаботную и жизнерадостную личность. Герцог до волос чаще именуемый маркизом Дель-Васто, чей древний род разделился на две ветви. Одним из предков маркиза был тот самый военачальник из войск Карла V, что попал в плен в Равене. Женился на знаменитой Виктории Колона и, находясь в тюрьме, сочинил в ее честь диалог о любви. Принял в Паве из рук побежденного Франциска I его шпагу, от которой оставался лишь Эфес. Другой же его предок по имени Маркиз Дель Гуаста, или Дюгаст, как называет его наш летописец Этуаль, стал любовником Маргариты Французской и пал жертвой убийцы. Были тут и герцог Дела Саландра, главный королевский ловчий, впоследствии попытавшийся взять в свои руки командование армией после неудачи мака. Князь Пиньетелли, на которого позже при бегстве своем король возложил тяжкие обязанности главного наместника, и еще несколько человек, отдаленных потомков знатнейших неаполитанских и испанских семейств. Ждали появления королевы. Когда она вошла, все склонились в почтительном поклоне. В тот вечер королину занимали две задачи. Выставить Эму-Лайону в самом лучшем свете чтобы Нельсон был очарован ею больше, чем когда-либо, и опознать по почерку даму, пославшую письмо. Если будет неясно, кто его автор, то, как весьма справедливо заметила Каролина, не составит труда узнать, к кому оно было адресовано. Только те, кто присутствовал на этих интимных, чарующих вечерах Неаполитанской королевы, вечерах, где главным украшением и прелестью бывала Эмма Лайона, могли рассказать современникам, до какой степени восторженного упаяния доводила эта новая армида своих зрителей и слушателей. Если ее пленительная внешность, ее волшебные движения так действовали на северян, считавшихся натурами холодными, то как же она должна была воспламенить пылкое воображение южан, так горячо воспринимающих пение, музыку, поэзию, наизусть знающих Чеморозу и Метастазию? Во время первых наших поездок в Неаполь и Сицилию нам доводилось беседовать со стариками, которые в свое время присутствовали на тех изумительных вечерах, и мы видели, как по прошествии полувека они оживлялись, как молодые, под влиянием этих неизгладимых воспоминаний. Эмма Лайона была прекрасна. Ей даже не нужно было прилагать ни малейших стараний, чтобы казаться такой. Легко представить себе, как же хороша она была в тот вечер когда хотела быть очаровательной и ради королевы, и ради Нельсона, как блистала она среди дам в пышных нарядах конца XVIII века. Такие туалеты упорно носили при дворах австрийском и обеих Сицилий в знак протеста против французской революции. Вместо пудры, еще покрывавшей высокие прически, нелепо нагроможденные на макушке, вместо узких платьев, способных свести на нет грацию самой тер психоры, и ярких румян, превращающих женщин в окханок Эмма Лайона, верная своим традициям свободы и искусства, носила длинную голубую кашемировую тунику, не спадавшую складками, которым могла бы позавидовать античная статуя. Туники стали уходить в моду, и во Франции эта мода уже была принята самыми прославленными красавицами. Волосы Эмы струились ей на плечи длинными локонами. В их живых волнах сияли два рубина, подобные баснословным античным карбункулам. Пояс, подарок королевы, представлял собой цепь с прекрасными бриллиантами. Он завязывался, как шнур, и свисал до колен. Руки были обнажены от плеча до кончиков пальцев. Одно из них у плеча и запястья обвивали бриллиантовые змейки с рубиновыми глазками. На той, у которой не было этого украшения, сверкали кольца, другая же прельщала лишь совершенной формой кисти, ослепительной кожей и продолговатыми прозрачными алыми ногтями, похожими на лепестки роз. Ноги в голубых катурнах, перехваченные золотыми шнурками и обтянутые чулками телесного цвета, казались обнаженными, как и руки. В ее ослепительной красоте подчеркнутое причудливым нарядом, было нечто сверхъестественное и, следовательно, страшное, потрясающее душу. От этого воплощения греческого язычества женщины сторонились чувством зависти, мужчины с тайным ужасом. Тому, кто на горе свое влюбился бы в эту Венеру, а старту оставалось бы либо ею завладеть, либо покончить с собой. Поэтому, как ни была прекрасна Эмма, или вернее, вследствие ее невероятной красоты, она оказалась одинокой и сидела в углу дивана, несколько в стороне других гостей. Нельсон, единственный, имевший право сесть рядом, не сводил с нее глаз, опьяненный этим видением, и, держа под руку, Трубриджа ломал голову. Что за тайна любви? Какой политический расчет заставили это? редкостное существо, совместившее в себе все совершенства, отдаться ему, грубому моряку, искалеченному ветерану двадцати сражений. Что до самой красавицы, туда же на ложе полона, где некогда грехом выставил ее обнаженной на показ целому городу, она не так смущалась и краснела, как теперь в королевской гостиной, где чувствовал на себе столько завистливых и сладострастных взоров. — Ваше Величество! — воскликнула она, увидев ходившую королеву и бросаясь к ней как бы за помощью. — Поскорее заслоните меня, чтобы я оказалась в тени, и скажите всем этим господам и дамам, что приблизиться ко мне не так опасно, как уснуть под манцинеллой или посидеть под Боханопусом. Вы еще жалуетесь. Неблагодарное создание! — возразила смеясь королева. Зачем же вы так прекрасны, что все сердца готовы разорваться от любви к вам и от ревности? Здесь одна я достаточно скромна и столь мало кокетлива, что осмеливаюсь приблизиться к вам, чтобы поцеловать в обе щечки. И королева расцеловала ее, шепнув при этом, сегодня будь обворожительно, так надо. Потом обнял фаворитку, она повлекла ее к дивану, куда сразу же устремили всем. Мужчины, чтобы поухаживать за Эммой, ухаживая за королевой, и дамы, чтобы угодить королеве, угождая Эми. В эту минуту снова появился Актон. Взгляд, брошенный ему королевой, говорил, что все идет соответственно его плану. Она отвела ему в сторону, что-то в полголоса сказала ей и обратилась к присутствующим. «Сейчас». Моя милая леди Гамильтон обещала показать нам образчики всех своих талантов, то есть спеть какую-нибудь балладу или старинную песню, популярную на ее родине, сыграть сцену из трагедии Шекспира и исполнить танец шалью, которая она до сегодняшнего вечера танцевала только для меня. По гостиной пронеслись возгласы, выражавшие любопытство и радость, но, ваше величество, только при условии возразила Эмма. Каком же заинтересовались дамы более нетерпеливые, чем мужчины? Каком? повторили после них мужчины. Королева сейчас обратила мое внимание на то, что по странной случайности имена всех дам, собравшихся здесь, исключая ее величество, начинаются на букву Э, сказала Эмма. А ведь в самом деле, воскликнули дамы, переглядываясь. Так вот, если исполню то, о чем меня просит... — Я хотела бы, чтобы было исполнено и то, о чем прошу я. — Согласитесь, господа, что это вполне справедливо, — заметила королева. — Какое же у вас желание? — Скажите, милая, скажите, — раздалось со всех сторон. — Мне хочется сохранить драгоценную память об этом вечере. Королева напишет на листке свое имя. И пусть каждая буква этого августейшего и дорогого нам имени станет начальной буквой строк которые мы, я в первую очередь, напишем во славу Ее Величеству. Каждая подпишется под своей строкой, будет ли она удачна или нет. Хотя приходится ожидать, что благодаря мне плохих окажется больше, чем удачных. Я возьму этот поэтический автограф, в мой альбом на память о вечере, когда я удостоилась чести находиться возле прекраснейшей из всех королев и среди знатнейших дам Неаполя и Сицилии. Согласная всей души сказала королева. И подойдя к столу, она написала поперек листа бумаги Каролина. Но ведь вашему величеству известно, что мы не поэты, воскликнули дамы, которым столь неожиданно предлагалось сочинить стихи. Призовите на помощь Аполлона и станьте поэтами, промолвила королева. Отступать было некуда. К тому же Эма. Как и обещала, подошла к столу и написала возле первой буквы имени королевы, другими словами возле ка первую строчку окрастиха и подписалась. Эмма Гамильтон. Другим дамам пришлось мириться. Одна за другой они стали подходить к столу, вооружаться пером, сочинять следующую строку и подписываться. Когда урок выполнила последняя маркиза де Сен-Клементе, королева порывистым жертвам схватила листок. Соревнование восьми муз дало в результате опус, который королева прочла вслух. «Красавица! У вас и скипетр, и корона!» «Эмма Гамильтон! Алмазы и парча! Вам слава и поклоны, «Эмилия Кариати!» «Разумно ли превышать власть веренную вам?» «Элеонора Сан-Марко!» Осмелившись молить, чтобы придворных дам Элизабета Термоли. Лучистый Аполлон учил искусству Тассо, Элиза Турси, и как везуию не превзойти Парнаса, Эврасия даль повела. Нам, Данте, не затмить, ведь рифма нам чужда. Эуджене де Полика Апро. Очтит вас и любить готовы мы всегда. Елена Сан-Клементе. Мужчины стали восторгаться, красотами, как самые дамы удивляли своей ловкости. А королева тем временем обратилась к Актону. Полюбуйтесь, генерал, какой у маркизы де Сан-Клементе прелестный почерк. Генерал Актон, отойдя в сторону и, приблизившись к свече, словно хотел еще раз прочитать о крастих, сравнил почерк записки с почерком восьмой строки стихотворения, и, возвращая королене драгоценный и зловещий автограф, сказал Действительно, прелестный. Глава 42. Сапфтические строки. Никто из присутствующих, включая маркизу, не придал похвале королевы и генерал-капитана Актона того значения, какое она имела в действительности. Королева завладела акростихом, пообещав Эми вернуть его на другой день. Теперь холодок, обычный в начале каждого приема, рассеялся. И все отдались прекрасному настроению, характерному для этих интимных вечеров, ибо королина умела, пренебрегая этикетом, создавать на них атмосферу полной непринужденности. Беседа оживилась, все перестали вяло ронять слова, и завязалась веселая беседа. Сама королева смеялась, обнажая белые зубы. И мужчины, и дамы переходили с места на место. Каждый стремился к тому кто привлекал его красотой или умом. И на фоне легкого гула, напоминавшего щебет птиц, каждому становилось теплее. В салоне разливалось благоухание юности, исходившее от этих молодых существ и создававшее подобие какого-то волшебного зелья, еле уловимого, пьянящего и напоенного любовью, желанием и негой. В таких собраниях Каролина не только забывала, что она королева, но иной раз почти забывала, что она женщина, в глазах ее вспыхивали какие-то электрические искры. Ноздри раздувались, грудь поднималась и опускалась, как волны, голос становился хриплым и прерывистым. Так что если бы у этой обворожительной дамы вдруг вырвался рев пантеры или завывание вакхананки, никто не был бы этим удивлен. Она подошла к Эми и положила на ее обнаженное плечо свою ногую руку, которая выделялась на белоснежном плече так, словно она была выточена из розового коралла, произнесла. Разве вы забыли, прекрасная леди, что сегодня вечером не принадлежите самой себе? Вы обещали показать нам чудеса, и всем не терпится насладиться ими. В отличие от королевы, Эмма, казалось, была охвачена какой-то истомой. Голова ее клонилась то в одну, то в другую сторону, словно шея не в силах была поддержать ее, а подчас, как бы в любовном содрогании, откидывалась назад. Глаза Эммы были прищурены, и зрачки их-то есть под длинными ресницами. Полооткрытый рот обнажал за алыми губами два ряда белоснежных зубов. Черные локоны не спадали на грудь матовой белизны. Она не видела, а только почувствовала, что рука королевы коснулась ее плеча. По всему телу ее пробежала дрожь. — Что я должна сделать, Ваше Величество? — томно прошептала она, низко наклонив голову. — Я к вашим услугам. Хотите сцену на балконе из Ромео и Джульетта? Но ведь для этой сцены нужны два исполнителя. А Ромео у меня нет. — Нет, нет, не надо любовных цен, — возразила королева, смеясь. — Ты их всех с ума сведешь, а то, пожалуй, и меня тоже. — Нет, надо что-нибудь такое, что, наоборот, навело бы на них ужас. Джульетта на балконе не годится. Монолог Джульетты — вот все, что я позволю тебе сегодня. — Хорошо? Подайте мне, ваше величество, большую белую шаль и распорядитесь, чтобы для меня очистили место. Каролина взяла с дивана белую крепдышиновую шаль, оставленную ею здесь, несомненно, не без умысла. Подала ее Эми жестом, заставившим вспомнить, что она королева, велела всем посторониться. В один миг Эмма оказалась одна посреди гостиной. Ваше Величество, будьте так добры. Объясните, о чем пойдет речь. Кстати, тогда все на минуту отвлекутся от меня, а мне это необходимо, чтобы произвести впечатление. Все вы знаете, конечно, Веронское предание Монтеки Капулетти, — заговорила королева. Джульету хотят выдать за графа Париса. Она же не любит его. Любит она бедного, изгнанника Ромео. Монах, брат Лоренцо, обвенчавший Джульету с ее возлюбленным, дает есть натворного. да должна принять его. Тогда невесту Париса сочтут умершие и положат в гроб, в склеп семьи Капулетти. А туда за нею придет Лоренцо, чтобы отвезти ее в Мантую, где ее будет ждать Ромео. Мать и кормилицы только что ушли из спальни Джульетты, сказав ей, что завтра на рассвете она станет женой графа. Как только королева произнесла это маленькое вступление, приковавшее к ней внимание собравшихся, горестный вздох привлек все зоры Эми Лайоне. Ей потребовалось лишь несколько секунд, чтобы закутаться в огромную шаль и скрыть таким образом свой прежний наряд. Лицо ее было закрыто руками, она медленно стала опускать их, подняла в то же время голову и понемногу открыла бледное лицо. Оно выражало теперь глубочайшую скорбь, бесследно сменившую пленительную томность, которую мы пытались описать. Теперь на нем было написано наоборот, дошедшее до крайней степени отчаяния и беспредельный ужас. Она медленно повернулась, как бы провожая взглядом мать и кормилицу пока они не скрылись из вида. Затем, протянув руку, как бы навеки расставая со светом, голосом, доходивших до самой глубины сердца, произнесла. «Прощайте. Все прощайте. Бог весь, когда мы встретимся опять, меня пронизывает легкий холод, и ужас останавливает кровь. И я позову их. Мне без них тоскливо. Кормилица. Нет. Здесь ей дела нет. Одна должна сыграть я эту сцену. Где склянка? Что, если не подействует питье? Тогда я, значит, выйду завтра замуж? Нет, вот, защита, рядом, лях, кинжал. Что если этот яд? Ведь для мнаха грозит разоблачением этот брак. А если ее умрут, они узнают, что он меня с Ромео обвенчал. Да, это так?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 В соединении с ужасами места под сводами, где долгие века покоятся остатки наших предков, и труп Тибальта начинает гнить, едва зарытый в свежую могилу, где временами, как передают, выходят мертвецы в ночную пору. Увы, увы, то поручится мне, что ежели я встану слишком рано, то трупный смрад и резкость голосов чудовищных, как стоны мандрагоры, Немедленно не сведут меня с ума, как сводит всех, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу, сыпучий прах из саванности Бальда не стану рвать, и что вооружаясь берцовой костью предка, как дубиной, для головы себе не размажу. Гляди, гляди, мне кажется, я вижу двоюродного брата. Он бежит на поиски Ромео. Он кричит. Как смел тот насадить его на шпагу? Остановись, ебаль, иду к тебе, поднося флакон к губам. И за твое здоровье пью, Ромаео. Сделал вид, что выпивает зелье, она упала, растянувшись на ковре гостиной, и замерла. Впечатление было столь сильным, что Нельсон, суровый моряк, более привычный к неистовством океана, чем к ловком искусству вскрикнул, бросился к Эмме и единственной своей рукой приподнял ее, словно ребенка. Он был за это вознагражден. Когда Эмма открыла глаза, первая ее улыбка была обращена к нему. Только тут понял он свою ошибку и в смущении отошел в угол гостиной. Королева последовала за ним, а гости окружили мнимую Джульетту. Никогда еще волшебство искусства не достигало такой силы. Несмотря на то, что текст исполнялся на иностранном языке, все чувства... Волновавшую возлюбленную Ромео, оставали в сердцах зрителей, и скорбь ее, когда после ухода матери и кормилицы она остается одна и ужасается при мысли, что ей суждено стать женой графа Париса, и страх, когда при взгляде на зелье у нее возникает мнение не яд ли это, и решимость, когда она берется за кинжал, намереваясь в безвыходном положении прибегнуть к оружию, то есть к смерти. И страх, когда она опасается, как бы не оказаться забытой в семейном склепе и не быть вовлеченной в кощунственную пляску призраков. И, наконец, ужас, когда ей представляется, будто Тибальт, похороненный накануне, поднимается весь в крови, чтобы убить Ромео. Все эти различные чувства Эмма передавала с таким волшебным мастерством и так убедительно, что они потрясли души присутствующих. Вымысел был превращен в действительность. Благородное общество, собравшее здесь, было совершенно незнакомо с тайнами поэзии Севера, поэтому чувства, вызванные монологом Джульетты, долго не могли успокоиться. Тишина, порожденная удивлением, сменилась восторженным русскоплесканием, затем последовали похвалы и лестные слова, столь сладостные для самолюбия артистов. Эмма, рожденная, чтобы блистать на театральной сцене, Но вознесенная неодолимой судьбой на сцену политическую становилась, когда представлялся случай, увлеченной пылкой актрисы, готовой возразить в реальной жизни образ жизни вымышленной, будь то Джульетта, леди Макбет или Клеопатра. Тогда она всем сердцем обращалась к своей несбывшейся мечте, и у нее возникало сомнение, не дороже ли всех придворных утехов леди Гамильтон театральные триумфы миссис Сиданс и мадемуазель Ракур. И мгновение, невзирая на похвалы присутствующих, на аплодисменты зрителей даже на ласки королевы, ее охватывала неизъяснимая печаль. Порой она давала этой печали волю, тогда погружалась в глубокую меланхолию, придававшую ей какое-то новое обаяние. А Королева, справедливо считавшая, что эти приступы меланхолии вызваны в эмо сожалением облом, И даже угрызениями совести спешила направить ее к новому успеху, когда Эмма в опьянении им отводит взоры от прошлого и обращает их в будущее. Вот и теперь, взяв Эмму за руку, королева сильно встряхнула ее, словно будя сонамбулу. Ну, нечего предаваться мечтаниям. Ты знаешь, я этого не люблю. Пой или танцуй. Я тебе уже сказала, сегодня вечером ты не принадлежишь самой себе, а принадлежишь мне. Бой или танцуй. «С позволения Вашего Величества я что-нибудь спою», — отвечала ему. «После исполнения этой сцены я всегда чувствую странное нервное напряжение, лишающее меня физических сил. Зато голос звучит сильнее. Что угодно, Вашему Величеству, чтобы я спела, я к Вашим услугам. Спой что-нибудь из недавно обнаруженного в Геркулануме списка сапфо». Ты ведь говорила, что несколько его стихотворений ты положила на музыку. Только одно, Ваше Величество, но... Что такое? — спросила королева. Музыку я сочинила для исполнения в узком кругу. «Стихотворение — это своего рода гимн», — пояснила Эма шепотом. Любимой женщине не так ли? Эмма улыбнулась и взглянула на королеву с каким-то сладострастным выражением. «Вот именно», — сказала королева, — «спой это, я так хочу». Оставим Эму в полной растерянности от такого особого оттенка, с каким было сказано «я так хочу». Королева подозвала герцога Д. Рока Романа, как говорили некогда предметы одной из тех мимолетных нежных прихотей, которым южная Семирамида была подвержена точно так же, как Семирамида Северная. Она предложила герцогу занять место на диване рядом с собою и завела с ним беседу, хотя и полголоса, но казалось весьма оживленно. Бросив взгляд на королеву, Эмма поспешно вышла из гостиной и минуту спустя вернулась в красные накидки, наброшенные на плечи, с лавровым венком на голове и той лесбоской лирой в руках, которой не решалась притронуться ни одна женщина, с тех пор, как ее выпустила из своих рук Метеленская муза, бросившая с вершины левкацкой скалы. У всех присутствующих вырвались удивленные возгласы. Эму едва можно было узнать была уже не нежная Джульетта. Теперь взор ее горел всепожирающим пламенем, который Венера Мстительница зажгла в глазах Федры. Она вошла быстрым шагом, в походке ее было нечто мужественное, вокруг нее распространялось какое-то неведомое благоухание. казалось, все нечистые страсти античности вожделение Митра к отцу, страсть Пасифаи к Рицкому быку наложили бесстыжие румяна на ее лицо. То была девственница, восставшая против любви, великолепная в бесстыдстве своего преступного бунта. Она остановилась возле королевы, опустилась в кресло и страстно коснулась струн. Так, что они зазвучали словно бронзовые, протяжно и резко она запела следующие строки. — Кто созерцал твой лик, кто был с тобою рядом? Кто нежный голос твой, как песню, слушать мог. Кого дарил ты улыбкой или взглядом, Тот знал восторг любви, Тот счастлив был, как Бог. Я, увидав тебя, не в силах молвить слово. Немеет мой язык, пересыхает рот, И сердце, и и ликовать готово. И в лихорадке чувств мне душу ревность изжет. Как пламенного льва дыхания смертельно для слабого цветка на выжженном лугу. Бледнею дрожу и мучаюсь беспредельно, от страсти и любви я умереть могу. С последними звуками певица выровняла лиру из рук, голова ее откинулась на спинку кресла. Еще при исполнении второй строфы королева несколько отстранилась от герцога, а когда звуки замолкли, бросилась к Эми и обняла ее. В то время как голова певицы склонилась на плечо, словно она лишилась чувств. На этот раз присутствующие несколько мгновений колебались, уместно ли аплодировать, но смущение их быстро рассеялось, и пылкий и восторг взял верх. Мужчины и женщины окружили Эму, каждый старался удостоиться ее словам. встретиться с ним глазами, коснуться ее руки и волос наряда. Нельсон. Подошел, как и другие, но еще более взволнованный, потому что был влюблен. Королева сняла лавровый венок Сэммы и возложила его на голову Нельсона. Но Нельсон сорвал венок, словно он сжег его и пылко прижал к сердцу. В этот миг королева почувствовала, что кто-то дотронулся до ее руки. Она обернулась. Том был актом. — Пойдемте, не теряя ни минуты, — сказал он. Бог милостив к нам даже более, чем можно было надеяться. — Я на несколько минут должна удалиться, — сказала королева. — В мое отсутствие королевой будет Эмма. Оставляю вам место могущества, талант и красоту. Потом Каролина шепнула Нельсну. — Попросите ее исполнить для восстания с шалью, которую она собиралась исполнить для меня. Она согласится. И Каролина последовала за Актоном, оставив Эму в опьянении успеха а Нельсона без ума от любви. Глава 43. А Бог располагает. Королева торопливо шла вслед за Актоном. Она понимала, случилось что-то важное, иначе он не позволил бы себе так решительно вызвать ее из гостиной. В коридоре она хотела было расспросить его, но он ограничился кратким замечанием. «Умоляю, Ваше Величество, идемте скорее». Нельзя терять ни мгновение. Через несколько минут вы все узнаете. Актон направился по служебной лестнинке, ведущей в замковую аптеку. Здесь королевские врачи и хирурги Вера, Троя, Катуньо могли найти более или менее полный набор лекарств для оказания первой помощи больным, раненым или пострадавшим от несчастных случаев. Королева догадалась, куда ее ведет Актон. — С моими детьми ничего не случилось, — встревожилась она. — Нет, государь, не волнуйтесь. Если нам и придется произвести опыт, мы сделаем это во всяком случае ин анима вилли. Акта натворил дверь, королева вошла и быстрым взглядом окинула комнату. На кровати без чувств лежал человек. Королева приблизилась к нему скорее с любопытством, чем с испугом. — Феррари, — промолвила она. Потом в изумлении повернулась «К Актону!» «Он умер?» Пронесла она таким-то словно хотела спросить. «Вы его убили?» «Нет, государыня», — ответил министр. Он всего лишь в обмороке. Королева посмотрела на него, ее, требовал объяснения. «Нет, государыня», — повторил Актон, — «право же, это самое обыкновенное дело». Я послал, как мы условились, своего секретаря к начальнику почтовой конторы в Капуа. Он должен был передать Феррари когда тут будет проезжать, что король ждет его в козерте. Поручение было исполнено, и Феррари только успел переменить лошадь. Но, въехав в главные ворота замка, он повернул слишком круто, ему помешали кареты наших гостей. Конь упал, все его четыре ноги подкосились, а всадник ударился головой об стол. Его подняли без чувств, а я велел перенести его сюда и сказал что посылать за лекарем не к чему, я буду лечить его сам. Королева, поняв мысль Актона, сказала, но ну, в таком случае уже нет надобности пытаться подкупить его, чтобы он молчал. Можно не опасаться, что он проговорится. Лишь бы он не приходил сюда достаточно долго, чтобы мы успели вскрыть письмо про честь и снова запечатать. Ничего другого нам и не требуется. Но сами понимаете, Актон... Надо, чтобы он не очнулся, пока мы не закончим это дело. Я предусмотрел это еще до прибытия вашего величества, ибо думает точно так же, как вы. И что же вы предприняли? Я дал несчастному 20 капель Лауданума Сиденхема. 20 капель, — повторила королева. А достаточно ли это для человека, привыкшего к вину и крепким настойкам? Как, вероятно, привычен к ним этот курьер? «Пожалуй, вы правы, государиня. Можно дать ему еще. Накапав ложку десять капель желтоватой жидкости, Актон влил их в рот больного. И вы уверены, что благодаря этому снотворному он долго не очнется?» – спросила королева. «Во всяком случае не придет себя настолько, чтобы понимать, что делается вокруг». «Но я не вижу его сумки», – заметила королева. «Король вполне доверяет ему и поэтому не прибегает к обычным мерам предосторожности». А когда речь идет о простой депеше, курьер прячет ее в кожаный карман своей куртки и в нем же привозит ответ. «Так посмотрим», — ничуть не колебле сказала королева. Генерал распахнул куртку, порылся в кожаном кармане и извлек оттуда конверт, запечатанный личной печатью австрийского императора. А именно, как и предвидел Актон, печатью с головой Марка Аврелия. «Прекрасно», — заметил генерал. Королева хотела взять письмо, чтобы распечатать его. Нет, нет, не так, возразил Актон. Он подержал конверт над свечкой, Сургуч мало-помалу размяк, и один из углов конверта приподнялся. Королева провела рукой по лбу. Что же мы сейчас прочитаем? промолвила она. Актон вынул письмо из конверта и, склонившись, подал королеве. Королева развернула бумагу и прочла вслух. Замок Шон Брун. 28 сентября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 — Это совсем не то, чего мы ждали, — сказала королева. — Только не я, — возразил Актон, — я никогда не допускал мысли, что император начнет военные действия ранее будущей весны. — Как же быть? — Я жду распоряжения Вашего Величества. — Вам известно, генерал, почему я желаю, чтобы война началась немедленно, и вы берете на себя ответственность, Ваше Величество? Как же я могу взять ее на себя после такого письма? — Письмо императора обернется так, как мы того пожелаем. Что вы хотите сказать? Бумага — вещество податливое. Можно заставить ее говорить то, что нам нужно. Весь вопрос заключается в том, чтобы рассчитать, предпочтительнее ли нам начать войну немедленно или повременить, атаковать или ждать атаки. Тут спорить мне кажется не о чем. В каком состоянии находится французская армия, нам известно. В настоящее время она не способна к сопротивлению. Если же мы предоставим ей время организоваться, то сопротивляться не сможем мы. Но вам кажется, что, получив такое письмо, король не откроет военных действий. Конечно, он будет рад, что есть предлог не двигаться из Неаполя. — В таком случае я знаю только одно средство, — решительно заявил актор. — Какое? — Заставить письмо сказать противоположное тому, о чем оно говорит. Королева схватила руку генерала. «Возможно ли?» – прошептала она, пристально глядя на него. «Чего же проще? Объясните мне. Минутку. Что такое? Разве вы не слышали? Он застонал. Не обращайте внимания». Но вот же он поднимается на кровати, чтобы снова упасть, видите? И действительно, несчастный Феррари с громким стоном опять растянулся на своем ложе. «О чем мы говорили?» Я сказал, что бумага плотная, не окрашенная и списана только с одной стороны. Так что же? Значит, можно при помощи кислоты вытравить написанное императором, оставив только три последние строчки и подпись, а вместо совета отложить военные действия до апреля, порекомендовать приступить к ним немедленно. Вы предлагаете, генерал, дело весьма серьезное, потому что я и сказал, что только королева может взять на себя такую ответственность. Каролина на минуту задумалась. Она помрачнела, нахмурилась. Взгляд ее стал жестким, руки сжались. — Хорошо, — сказала она, — беру все на себя. Актон посмотрел на нее. — Я же сказала, что за все отвечаю. За дело. Генерал подошел к раненому, пощупал у него пульс и, повернувшись к королеве, сказал. Раньше, чем через два часа, он не очнется. — Чего вы ищете? — спросила королева, заметив, что Актон осматривается по сторонам. Мне нужны же мне огонь и утюг. Известно ли кому-нибудь, что вы находитесь здесь, приранено? раненом? Известно. В таком случае позвоните и приходите принести все, что нужно. — Но о том, что ваше величество здесь, никто не знает. — Да, верно, — сказала королева и спряталась за портьерой. Актон позвонил. Явился не лакей, а секретарь. — Ах, это вы, Дик? — удивился генерал. — Да, ваше превосходительство. Я подумал, что, быть может, вам потребуются услуги, которые не сумеют оказать лакей. — Так оно и есть. Прежде всего достаньте, как можно скорее, жаровню, раскаленный уголь и утюг. — Больше ничего, ваше превосходительство? — Пока что больше ничего. Но оставайтесь поблизости. Вероятно, вы мне еще понадобитесь. Молодой человек пошел исполнять поручение. Актон запер за ним дверь. — Вы в нем уверены? — спросила королева как и в самом себе, Ваше Величество. Как его зовут? Ричард Мэнден. Вы назвали его диком, но ведь это уменьшительное от Ричарда. Да, правда. Пять минут спустя с лестницы послышали шаги. Поскольку это Ричард, вашему Величеству нет нужды прятаться, сказал актер. Кроме того, он нам сейчас понадобится. Зачем? Чтобы переписать письмо. Переписывать его не будем ни вы, ни я. Потому что наши почерки известны. Значит, писать придется ему. Да, разумеется. Королева села спиной к двери. Молодой человек явился, неся требуемые предметы и поставил их у камина. И тотчас вышел, казалось даже, не заметив, что в комнате находится еще кто-то, кого он не видел, когда вошел в первый раз. на пять запер за ним дверь, пододвинул жаровню поближе к камину и поставил на нее утюг. Потом открыл дверцу шкафа с лекарствами и взял оттуда склянку с щавелевой кислотой, подрезал гусиное перо так, что с его помощью стало удобно размазать жидкость по бумаге, и отложил письмо с таким расчетом, чтобы предохранить от кислоты три последние строки и подпись императора. Затем он налил на письмо кислоту и пером распределил ее по бумаге. Королева следила за ним с любопытством, не лишенным тревоги, Она боялась, что операция не удастся, или удастся не вполне, но к великому своему удовлетворению она увидела, что под действием кислоты чернила сначала пожелтели, потом поблекли и, наконец, исчезли совсем. Актон вынул из кармана носовой платок, скомкал его и промокнул им письмо. Теперь бумага стала совершенно белой. Актон взял утюг, расправил письмо на стопке бумаги и проладил его утюгом, как гладит белье. — Пусть бумага сохнет, — сказал он, — а мы тем временем составим ответ его величества австрийского императора. Текст продиктовала королеву. Вот он слово в слово. Замок Шорнбурн. 28 сентября 1798 года. Превосходнейший брат мой, кузен и дядя, свойственник и союзник. Мне было весьма приятно получить ваше письмо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 Я открою военные действия во главе 140 тысяч воинов. У вас их шестьдесят тысяч. Я ожидаю еще сорок тысяч русских. Это более чем достаточно, чтобы будущий мирный договор вместо Комформийского получил название Парижского. «Правильно — Правильно? — спросила королева. — Превосходно, — одобрил Актон. — Значит, остается только писать этот текст. Генерал удостоверился, что бумага окончательно высохла. Сгладил утюгом складку на ней, подошел к двери и позвал Дика. Как он и предвидел, молодой человек не уходил далеко. «Я здесь, ваше превосходительство», — сказал он. «Сядьте к столу и перепишите этот черновик из письма, слегка изменив свой почерк», — сказал Актер. Ни слова не спросив и ничуть не удивившись, молодой человек сел за стол, взялся за перо, словно речь шла о самом обыкновенном деле. Исполнил данный ему приказ и встал, ожидая новых распоряжений. Актон подошел к канделябру и внимательно рассмотрел бумагу. Ничто не выдавало совершенный им подлог. Он вложил письмо в конверт, подержал печать над пламенем, пока Сюргуч не размягчился, и, стремясь скрыть малейший признак того, что письмо было вскрыто, капнул на старый Сюргуч немного нового и приложил предусмотрительно заказанную им печать. Точный слепок с императорской. Затем он положил депешу в кожаный карман, захнизнул куртку курьера и, взял свечу, в первый раз осмотрел его рану. У Феррари была сильно ушиблена голова. Мягкие ткани под волосами оказались разорваны на два дюйма в длину. Но кости черепа не были повреждены. — Дик, внимательно выслушайте меня, — сказал Актон. — Сделать необходимо следующее. Молодой человек поклонился. «Пошлите за врачом в Санта-Марию. Пока за ним ездят, а он будет здесь не раньше, чем через час, все время давайте этому человеку по чайной ложке горячего отвара, необжаренного кофе, всего около стакана. Да, ваше превосходительство!» Врач подумает, что больной очнулся от того, что ему дали нюхать соль, или от того, что ему смочили виски эфиром. Пусть так и думает. Он перевяжет раненого, и тот продолжит путь, соответственно, своему состоянию, либо пешком, либо в экипаже. Да, ваше превосходительство. — Раненого, — продолжал Актон, подчеркивая каждое слово, — подобрали после его падения здешние слуги и по вашему распоряжению перенесли сюда, в аптеку. Ухаживали за ним вы и врач. Он не видел ни меня, ни королеву. Ни королева, ни я его не видели. — Да, ваше превосходительство. А теперь, — сказал Актон, обернувшись к королеве, — вы можете предоставить событиям идти своим чередом и спокойно вернуться в гостиную. Все будет так, как сказано. Королева еще раз взглянула на секретаря. Он показался ей смышленным и решительным, каким бывают юноши, со временем делающие блестящую карьеру. Когда за ним затворилась дверь, она сказала, — какой у вас ценный секретарь, генерал! «Он принадлежит не мне, он ваш, государыня, как и все, чем я располагаю», — ответил Актон. Он поклонился, пропуская перед собой королеву. Когда она вернулась в гостиную, Эмма Лайона, закутанная в пурпурную кашемировую шаль с золотой бахромой, только что томно опустилась на диван, среди грома неистовых аплодисментов и похвал, как настоящая танцовщица, впервые достигшая блистательного успеха. И действительно, ни одна балерина театра Сан-Карло не приводила зрителей в такой восторг. Кружок, в центре которого она начала танцевать, мало-помалу в силу какого-то притяжения стал суживаться. Так что наступил момент, когда зрители, желая видеть ее, касаться ее, вдыхать исходящее от нее благоухание, лишили танцовщицу не только пространства но даже воздуха, и она глухим голосом восклицая «Раступитесь! расступитесь! в сладостном изнеможении бросилась на диван. Там ее и застала королева. При появлении королины толпа подалась в сторону, чтобы пропустить королеву к ее любимице. Похвалы и аплодисменты разразились с новой силой. Все знали, что восхвалять изящество, талант, искусство Эмму – лучший способ угодить королеве. Судя по тому, что я вижу, как и потому, что слышу, Эмма сдержала слово. Теперь надо дать ей отдохнуть. К тому же сейчас уже второй час ночи, а ведь не Аполь. Я благодарна вам за то, что вы забыли об этом в нескольких милях от козерты. Каждый понял намек, что надо прощаться, да и время действительно подошло. Гости еще раз выразили свой восторг от приятного проведенного вечера. Королева дала поцеловать руку трём четырем избранникам, в том числе и князю Молитерна и герцогу де Рока Романа, а Нельсона и двоих его друзей попросила остаться, потому что ей надо сказать им кое-что наедине. Затем она подозвала маркизу де Сен-Клименте, «Дорогая моя Елена, послезавтра вы дежурите при мне». «Вы хотите сказать завтра, Ваше Величество, ибо, как вы изволили заметить, уже час ночи». Я слишком дорожу этой частью, чтобы согласиться на отсрочку на целые сутки. — Придется мне вас огорчить, милая Елена, — возразила королева с улыбкой, выражение которой трудно было бы определить. Но представьте себе, графиня Сан-Марко просит у меня позволения, с вашего согласия, разумеется, поменяться с вами очередью. У нее на будущей неделе какие-то важные дела. Вы не возражаете против такой перестановки? — Не возражаю, сударыня, хотя это и отдалит на сутки счастье ухаживать за вами. — Ну и отлично, все решено. Завтра вы вполне свободны, дорогая маркиза. Я, вероятно, воспользуюсь этим, чтобы съездить с маркизом за город. В добрый час сказала королева. Что может быть лучше? И королева благосклонно кивнула маркизе. Маркиза попрощалась с нею и вышла. Теперь королина осталась наедине с Актоном. Эммы, двумя английскими офицерами и Нельсоном. Любезный лорд, обратилась она к Нельсону. «У меня есть основания предполагать, что завтра или послезавтра король получит известные новости относительно войны, и при том в желательном для вас духе. Вы ведь по-прежнему придерживаетесь мнения, что чем раньше начать кампанию, тем лучше, не правда ли? Я не только придерживаюсь его, ваше величество» но если с мнением моим согласятся, готов предложить вам участие английского флота. Мы воспользуемся этим, милорд, но в настоящий момент я хочу просить вас о другом. Приказывайте, Ваше Величество, я готов повиноваться. Мне известно, милорд, как король доверяет вам, но завтра, если ответ Вены относительной войны окажется благоприятным, он все же будет колебаться». Письмо вашей светлости в том же духе, что и письмо императора, положило бы конец его нерешительности. Письмо должно быть адресовано королю, ваше величество. Нет, я хорошо знаю своего августейшего супруга. Он никогда не следует советам, которые даются ему прямо. Поэтому я предпочла бы, чтобы совет был дан в конфиденциальном письме к леди Гамильтону. Напишите общее письмо ей, сэру Уильяму. Ей, как моей лучшей подруге, сэру Уильяму, как лучшему другу короля, совет, дошедший к нему двойным рикошетом, повлияет лучше. Как Вашему Величеству известно, — отвечал Нельсон, — я не дипломат и не политик. Мое письмо будет советом моряка, который откровенно, даже рисковато говорит то, что думает, и больше ничего. Я и новое не прошу, милорд. К тому же вы выезжаете вместе с генерал-капитаном. Так поговорите в пути». Завтра утром, несомненно, будет принято то или иное важное решение. Поэтому приезжайте во дворец к обеду. Туда же прибудет и барон Мак. Вы согласуете с ним образ действий. Нельсон поклонился. Обедать будут только несколько человек, продолжала королева, в том числе Эмма и сэр Уильям. Надо повлиять на короля, поторопить его. Я и сама вернулась бы сейчас в Неаполь, но бедняжка Эмма очень устала. Впрочем, любезный адмирал заметила она понизив голос. Все то прекрасное, что мы видели и слышали, как вы догадываетесь, было исполнено для вас и только для вас. Потом королева добавила еще тише. Она никак не соглашалась, но я уверила ее, что вы будете очарованы. Перед такой надеждой ее прям что не устояла. О Ваше Величество, умоляю, проронила Эма. — Ну, ну, не красняйте и подайте вашу прекрасную руку нашему герою. Я охотно протянула бы ему свою, но уверена, что он предпочтет вашу. А свою я предложу этим господам. И действительно, она протянула обе руки офицерам, каждый поцеловал доставшуюся ему. В то время как Нельсон, взяв руку Эмму, пожалуй, с большим пылом, чем допускается, придворным этикетом поднес ее губам. — Правду ли сказала королева, что вы ради меня согласились прочитать стихи, петь и исполнить танец, который чуть не свел меня с ума от ревности? — спросил он шепотом. Эмма взглянула на него так, как умела смотреть на поклонников, когда хотела лишить их последней капли рассудка. Потом голосом, еще более обворожительной, чем взгляд, воскликнула. — И вы еще спрашиваете, неблагодарный. Экипаж его превосходительства генерал-капитана Подон доложил ливрейный лакейн. «Не угодно ли, господа?» — сказал Актон. Нельзя. и офицеры поклонились. «Нет ли у Вашего Величества для меня каких-либо особых распоряжений?» «Есть», — ответила королева. «Сегодня к 9 часам вечера пусть все три государственных инквизитора соберутся в темной комнате». Актон отвесил поклон и вышел. Офицеры были уже впереди. «Наконец-то!» Воскликнула королева, обняв Эму и целуя с тем жаром, который она вкладывала во все свои действия. Я уже не надеялась, что мы останемся наедине. Глава сорок Рождественские ясли короля Фердинанда. Название этой главы должно показаться нашим читателям непонятным. Поэтому начнем с объяснений. Один из самых больших, самых торжественных праздников в Неаполе – Рождество. Над Али, как называют его жители. Месяца за три до праздника беднейшие семьи лишают себя всего, чтобы скопить немного денег, часть которых они и тратят на лотерею в надежде что-то выиграть и в случае удачи весело провести эту святую ночь. А другую часть отложить на случай, если Мадонна лотереи, ибо в Неаполе есть Мадонна на любое дело, окажется неумолимой. Те же, кому ничего не удается скопить, несут в ломбард свои жалкие украшения, ношеные платья и даже снятые с кровати матрацы. А те, у кого нет ни украшений, ни матрасов, ни платья, занимаются воровством. Замечено, что число краж в Неаполе сильно возрастает именно в декабре. В каждой неаполитанской семье, как бы она ни была бедна, рождественскую ночь непременно... Должно быть по меньшей мере три рыбных блюда. На другой день треть неаполитанского населения бывает больна несварением желудка, и 30 тысяч человек пускают себе кровь. В Неаполе кровь пускают по любому случаю. Пускают ее потому, что перегрелись, потому, что озябли, потому, что дул Сирокко, потому, что дул Трамонтана. У меня у служения одиннадцатилетний мальчик, Из девяти франков, которые я плачу ему в месяц, семью он откладывает на лотерею, По одному су в день отдает монаху, который уже три года подсказывает ему счастливые лотерейные номера. Причем ни один из них не выиграл. А остальные тридцать су расходуют на кровопускание. Время от времени он появляется у меня в кабинете и докладывает. Сударь, мне надо пустить себе кровь и он пускает себе кровь, как будто надрезать ланцетом вену самое веселое дело. В Неаполе через каждые 50 шагов, и тем более в эпоху, о которой у нас идет речь, попадаются лавочки цирульников, саласаторий, и те, как во времена Фигаро, в одной руке держат битву, в другой ланцет. Простите за отступление, но кровопускание – такая существенная подробность неаполитанских нравов, что мы не могли обойти ее молчанием. Вернемся, однако, к празднику Рождества и прежде всего к тому, как его проводят Неаполи. Мы хотели сказать, что в преддверии над Али одно из главных развлечений неаполитанцев, что сохранилось у коренного неоселения Неаполя до сих пор, это устройство яслей. В 1798 году почти во всех больших неаполитанских домах сооружали ясли будто крошечные для забавы детей или огромные в назидание взрослым. Король Фердинанд славился своим искусством строить ясли. Чтобы установить свое сооружение, он приказал построить в самом большом зале нижнего этажа королевского дворца подмостки, равные по величине подмосткам французского театра. Князь Санникандр развлекал этим занятием Фердинанда в годы его юности. Но вкус... Скажем, даже пристрастие к этому занятию король сохранил и в зрелые годы. Для устройства ясли у всех неаполитанцев из года в год использовались, да и теперь используются одни и те же предметы. С той только разницей, что располагаются они по-разному. Иначе обстоит дело у короля. Постояв месяц или два, к восхищению зрителей, королевские ясли разбирают, а все предметы, украшавшие их, Король раздаривает своим любимцам, а те хранили их как драгоценные знаки монаршего благоволения. Ясли частных лиц, в зависимости от их достатка, обходились от 500 до 10 тысяч, а то и до 15 тысяч франков. Ясли же короля Фердинанда, к сооружению которых привлекали живописцы, скульпторы, зодчие, механики и машинисты, стоили до 200-300 тысяч. Король начинал заниматься ими еще за полгода до праздника и посвящал их отделке все время, свободной от охоты и рыбной ловли. Согласно королевскому замыслу, яслим 1798 года предстояло отличиться особенным великолепием. Они еще не были готовы, а Фердинанд истратил на них уже весьма значительную сумму. Вот почему накануне, предвидя недостаток средств в связи с расходами на подготовку к войне, король с несколько ребячливым легкомыслием, свойственным его характеру, потерпел доставку во дворец той суммы, которую банк Беккер и сын брал на себя в ходе переговоров о векселе в 25 миллионов. 8 миллионов были заготовлены к вечеру и тоже ночью, как и обещал Андреа Беккер, Их перевезли из банкирского дома в подвалы дворца. Фердинанд, веселый, сияющий, теперь уже не опасаясь, что денег не хватит, послал за своим другом кардиналом Руфо. Прежде всего, чтобы показать ему свои ясли и узнать его мнение, а затем, чтобы вместе с ним ждать курьера Феррари, который по свойственной ему пунктуальности должен был прибыть в Неаполь еще минувшей ночью. А уж если не вернулся ночью, так непременно приедет утром. В ожидании король рассуждал о добродетелях святого Ефрема с фра Пачефико, нашим старым знакомцем, чья популярность все росла, особенно с тех пор, как ради этой популярности были принесены в жертву два якобинца. Дошло до того, что этому монаху предназначалась великая честь занять место в яслях короля Фердинанда. И вот, В одном из углов зала, там, где при открытии ясли поместятся зрители, Фрапа Чифика и его осел Джакобина позировали скульптору. Он лепил фигуры из глины, чтобы затем вырезать из дерева. Сейчас мы поясним, какое место предназначалось им в огромной композиции, которую мы развернем перед взором читателей. Попробуем же, хоть эта задача нелегкая дать читателю возможность представить себе если короля Фердинанда. Они были воздвигнуты на помостках, равных сцене французского театра. Иными словами, площадь их равнялась 34-36 футам в ширину и пяти или шести планам от рампы до стены в глубину. Все это пространство было занято различными фигурами, установленными на подставках, которые по мере удаления вглубь сцены поднимали все выше и изображали главные события жизни Христа, начиная с его рождения в Яслях на первом плане и до распятия на Голгофе на последнем плане в самой глубине, почти под потолком. Дорога, проходившая через всю сцену, как бы вела из Вифлеема к Голгофе. Первым и главнейшим сюжетом, открывавшимся перед зрителем, Было, как мы уже сказали, рождение Христа в Вифлеемской пещере. Пещера была разделена на двое. В одной, большой ее части, находилась Богоматерь с младенцем Иисуса на руках, или, вернее, на коленях. Справа от нее стоял ревущий осел, а слева вол, который лизал ручку, протянутую ему младенцем. В небольшом отгороженном уголке виднелся молящийся Иосиф. Над большой частью пещеры красовалась надпись представленные в натуральном виде пещера Вифлеема, в которой родился Христос. На меньшей было начертано место, куда удалился Иосиф во время рождения Христа. Богоматерь так и сверкала своей роскошной ризы из золотой парчи. На челе ее искрилась бриллиантовая диадема. В ушах изумрудные серьги, на руках такие же браслеты, а на всех пальцах кольца и подпоясана она была кушаком, усыпанным драгоценными камнями. На челе младенца Христа виднелся золотой листок, символ нимба. В той части, где пребывали Мадонна с младенцем, виден был ствол пальмы, которая рассекла свод и пышно раскинулась на воле. То была пальма, упоминаемая в предании. Она давным-давно засохла, но вновь жила и зацвела, когда Богоматерь в родовых муках обхватила ее. Уходу в пещеру стояли на коленях три царя-волхва, принесшие для божественного владенца драгоценные камни, сосуды и богатые ткани. И камни, и дорогие сосуды, и ткани были подлинны. Их взяли из королевской сокровищницы и бурбонского музея. На шею у волхвов были ленты ордена святого Януария. Волхвам сопутствовало множество слуг. Они вели на поводу шестерку коней, впряженных великолепную, задрапированную карету. Пещера с персонажами в натуральный рост находилась слева от зрителя, то есть по театральному выражению «у сада». У двора, то есть с правой стороны, напротив трех волхвов, находились три пастуха, которым путь указывает звезда. Двое из них вели на ленточках барашков, а у третьего на руках был ягненок, за которым спешила его блеющая мать. Повыше пастухов на втором плане было представлено бегство в Египет. Богоматерь, сидевшую на осле с младенцем Христом на руках, сопровождал святой Иосиф. Он шел несколько позади, четыре ангела, подвешенные на веревках, оберегали ее от палящего солнца, распахнул над нею синий бархатный покров с золотой каймой. Декорация повыше цены поклонения волхвов воссоздавала подъем капуцинов со стороны инфраскаты и фасад монастыря святого Ефрема. Дополнением к картине бегства в Египет должны были стать фра Пачефика и его осел, воспроизведенные, как и Вифлеемская пещера, в натуральном виде, чтобы сходство было полное, монаха и скотину можно было узнать с первого взгляда. Фра Пачефика, проходившего по площади Кастелла, За три дня до этого пригласили во дворец. Король пожелал с ним переговорить. Монах готов был исполнить приказание, но никак не мог понять, зачем он понадобился Фердинанду. Прославленного проповедника ввели в зал, где были сооружены ясли. Из уст самого короля он узнал, какую огромную честь его величества намеревается оказать монастырю святого Ефрема поместил в ясли монаха, занимавшегося сбором пожертвований его осла. В соответствии с этим фрапа разъяснили, что пока будут длиться сеансы, ему не придется утруждать себя сбором подаяний, ибо корзины его будет наполнять королевский дворецкий. Так обстояли дела три дня, к великому удовольствию фрапа Чефика и Джакобина, которые даже в минуты самых необузданных своих мечтаний никогда не надеялись, что в один прекрасный день им выпадет честь встретиться с королем лицом к лицу. Поэтому фрапочи Чефика с трудом подавлял себе желание поминутно восклицать «Да здравствует король!», а Джакобина, видя изображение ревущего собрата, еле сдерживался, чтобы не последовать его примеру. Остальные евангельские эпизоды были расположены все дальше в глубине сцены, где можно было видеть Христа, беседующего с книжниками, и его встречу с самарянкой, чудесный лов рыбы Христа, когда шествуя по водам, он поддерживал рыбеющего святого Петра, Христа с женщиной, обвиненной в прелюбодеянии, причем в этой группе обращала на себя внимание одна подробность, то ли случайная, то ли вследствие теничного лукавства короля Фердинанда, та, которой Христос отпускает ее грех, была подобной королеве Белокурой, и губа ее чуточку выдавалась вперед, как у австрийских принцесс. Четвертый план был занят сценой трапезы у Марфы. Трапезы, во время которой Магдалина умастила ноги Христа благовониями и вытерла их собственными волосами. И еще дальше был воспроизведен торжественный вход Господа в Иерусалим, в вербное воскресенье. Гвардейцы в королевской форме охраняли городские ворота, и, взяв на караул, приветствовали Христа. Примечательно, что Иерусалим был укреплен в духе Вабана и вооружен пушками, что, как известно, не помешало Титу взять его. В других воротах Иерусалима виднелся Иисус, несущий свой крест в окружении солдат и простонародья. Путь его до Голгофы был отмечен крестами. Голгофа возвышалась в самом конце перспективы слева от зрителей, а на противоположной стороне раскинулась Иосафатова долина. И там покойники выходили из могилы. Их лица выражали надежду и ужас в ожидании страшного суда, на который их звал трубными звуками ангел, реющий над ними. На некотором расстоянии друг от друга на дороге, вьющейся от пещеры до Голгофы, были размещены отдельные группы, не имеющие никакого отношения к евангельской истории. Пляшущие панталоны, ссорящиеся паяцы, потешающиеся над ними лацарони и, наконец, несколько пульчинел с блаженным видом уплетающих макароны, ибо для неаполитанцев это все равно что античная амброзия своего рода пища богов, салим упавшая на землю. В общем, на сцене не оставалось ни единого пустого местечка. Не считая с тем, В каком месяце родился Христос, жнецы здесь приступали к жатве. На склонах холмов виноградари убирали виноград. Пастухи пасли стада. И все эти персонажи, числом до трехсот, были выполнены умелыми мастерами. Рост их соответствовал тому плану, где им предстояло стоять. Таким образом создавалась перспектива, поражавшая своими размерами. Для расстановки фигур был приглашен механик театра сан Карло. Король наблюдал за его работой, слушая в то же время Фрапа Чефика, который рассказывал ему легенду о Бикае, принимавшую день от дня все более чудовищный характер. В самом деле, если сначала на этого отважного убийцу козлов подала день кабинец, то вскоре и стало двое, затем оказалось трое. А в конце концов повествователь уже не называл их числа. И если верить ему теперь то на Беккайо, как на Фальстафа, напало целое войско. Одного только он не утверждал, что оно было одето в зеленое сукно. Однажды, когда фра Пачефика вошел в раж, в зале вдруг появился кардинал Руфа, вызванный, как уже было сказано, королем. Фердинанд прервал беседу с фра Пачефика, чтобы приветствовать кардинала, который, увидел монаха и зная, что его действия стали поводом, а он сам исполнителем отвратительного преступления, Поспешил отойти от него, сделал вид, что хочет полюбоваться королевскими яслями. Сеансы фра как раз кончались. Помимо трех мешков рыбы, овощей, фруктов, мяса и вина, взятых в дворцовых кладовых и погребах, король распорядился отсчитывать ему под видом подаяния по сто дукатов за сеансы. И попросил благословения, отпустил его. Монах, столь же достойный человек, как и тот, кого он благословил, отбыл на своем осле, ликуя. Король тем временем направился к Руфо. Вот мы, преосвященнейший, дожили уже до 4 октября. — А вести из Вены. нет, как нет, — сказал он кардиналу. — Феррари, против обыкновения, запаздывает на 5-6 часов. Я послал за вами потому, что с минуту на минуту он должен приехать. А я, как эгоист, подумал, что дожидаться его в вашем обществе мне будет куда приятнее, чем одному. «Вы отлично поступили, — государь, — отвечал Руфо, — ибо, проходя по двору, я видел, как в конюшню вели взмыленную лошадь, и заметил вдали человека, которого двое поддерживали под руки. Человек этот с трудом поднимался по ступенькам в ваши апартаменты. По ботфортам, кожаным штанам и куртке с бранде бурами я, кажется, узнал беднягу, которого вы ждете. Вероятно, с ним что-то случилось». В эту минуту в дверях появился ливрейный лакей. — Ваше Величество, — доложил он, — курьер Антонио Феррари прибыл и ожидает у вас в кабинете, когда Вашему Величеству угодно будет принять привезенный им пеший. — Вот нам и ответ, — преосвященнейший сказал король. И даже не спросив лакея, не ранен ли Феррари, Фердинанд быстро поднялся под потайной лестницей и вместе с Руфо оказался в своем кабинете, еще прежде курьера который за своей раны шел медленно, останавливаясь через каждые 10-12 шагов. Несколько секунд спустя дверь кабинета распахнулась, и Феррари, поддерживаемый двумя слугами, которые помогли ему подняться по лестнице, бледный, с окровавленной повязкой на лбу, вошел в кабинет. Глава 45. Понтий Пилат При виде короля Феррари отстранил двух слуг которые поддерживали его, и словно присутствия повелителя было достаточно, чтобы ему вернули силы, самостоятельно прошел три шага вперед. Слуги удалили, затворив за собой дверь, а Феррари правой рукой достал из кармана депешу и подал ее королю, а левую приложил к виску, по-военному отдавая честь. «Так», — произнес король вместо благодарности, «однако ему мой недотепа посвалился с лошади». — Вашему величеству известно, — отвечал Феррари, — что ни в одной конюшне во всем королевстве не найдется лошади, которой удалось бы сбросить меня. — Упал не я, а мой конь, а когда конь падает всаднику, будь он хоть король, приходится тоже падать. — И где же это случилось? — спросил Фердинанд. — Во дворе замка Казерты, ваше величество. — А какой черт занес тебя во двор замка Казерты? Начальник почтовой конторы в Капуа сказал мне, что король находится в замке. — Правда, я там был, — проворчал король, — но в 7 часов вечера я из Казерты уехал. Государь вмешался кардинал, кардинал, заметив, что Феррари бледнеет и готов упасть. — Если Ваше Величество желает продолжать допрос, надо предложить этому человеку сесть, иначе ему станет дурно. — Хорошо, — сказал Фердинанд, — садись не дотепа. Кардинал поспешно пододвинул кресло, и как раз вовремя, еще мгновение, и Феррари рухнул бы на пол, он успел опуститься в кресло. Пока кардинал усаживал курьера, король внимательно смотрел на него, удивляясь, что он так хлопочет о ораненном. — Вы слышали, кардинал? — Казерте. Слышал, Ваше Величество. — Не где-нибудь, а именно в Казерте настаивал король. Потом он обратился к Феррари. И как все это произошло? У королевы, государь, шел прием. Двор был полон экипажа. Я повернул слишком круто, и в этот момент недостаточно поддержал коня. Он упал на все четыре ноги, а я рушил себе голову о столб. — Хм... — хмыхнул король. Потом, вертя письмо в руках, словно не решаясь распечатать его, спросил. — А это письмо от императора? — Да, государь. Я опоздал часа на два по той причине, что император находился в Шонбруне. Посмотрим же, что пишет там племянник. Подойдите, кардинал. Позвольте мне, Ваше Величество, подать молодому человеку стакан воды и флакон с нюхательной солью. А может быть, Ваше Величество разрешит ему удалиться? Тогда я вызову людей, которые привели его сюда, и велю его проводить. Нет-нет, преосвященничий. Мне ведь надо его расспросить. Тут послышалось, будто кто-то скулит и скребется в дверь, ведущую из кабинета в спальню. Это Юпитер узнал Феррари, заботясь о своем друге больше, чем король, о своем слуге. Пес просился войти. Королевский курьер тоже узнал Юпитера и невольно протянул руку к двери. — Замолчи сейчас же, скотина! — крикнул Фердинанд, топнув. Феррари опустил руку. — Может быть, Ваше Величество разрешит двум друзьям, попрощавшимся при разлуке, обменяться приветствиями при встрече? — спросил кардинал. Воспользовавшись тем, что король распечатал письмо и погрузился в чтение, и, думая, что Юпитер заменит курьеру и стакан воды и флакон с солью, кардинал отворил дверь в спальню. Пес словно понял, что этой милостью он обязан тому обстоятельству, что король занят. Он, на брюхе вполз в кабинет и, стараясь пробраться как можно дальше от короля, направился к Феррари, обошел вокруг его кресла, спрятался за ним и уткнулся мордой в колено своего воспитателя и кормильца, чтобы тот мог погладить ее. — Кардинал, любезный кардинал! — воскликнул король. — Я здесь? — отозвался тот. — Прочтите-ка. Кардинал взял письмо и стал читать, а король тем временем задал курьеру вопрос. Император сам написал это письмо. — Не могу знать, — отвечал курьер, но получил я письмо из собственных рук Его Величества. — Если он сам дал тебе письмо, значит, его никто не видел. Могу поклясться, государь. И оно все время было при тебе. Оно лежало у меня в кармане, когда я потерял сознание. Там же оно было, когда я очнулся. — Ты терял сознание? — Не по моей линии, Ваше Величество. Удар был очень сильный. А что с тобой сделали, когда ты лишился чувств? Меня отнесли в аптеку. Кто именно? Господин Ричард. Что за господин Ричард? Я такого не знаю. Это секретарь господина Актона. Кто наложил тебе повязку? Врач из Санта-Марии. И никто другой? Я видел одного только господина Ричарда, ваше величество. Руфо подошел к королю. Ваше величество изволили прочесть? Разумеется, ответил король. А вы? Я тоже. И что вы скажете? Скажу, Ваше Величество, что смысл его вполне ясен. Вести, полученные императором из Рима, по-видимому, совпадают с тем, что стало известно нам. Он предлагает Вашему Величеству взять на себя армию генерала-шампионы, а сам займется армией Жубера. Верно, подтвердил король. И заметьте при том, он добавляет, что как только я окажусь в Риме, он перейдет границу во главе 140 тысяч воинов. Да, это сказано вполне определенно. Но основная часть текста письма, продолжал недоверчивый Фердинанд, написана не рукой императора. Однако заключительные приветствия и подпись, несомненно, собственноручные. Быть может, император настолько убежден в преданности своего секретаря, что доверил ему и эту тайну. Король взял письмо из рук кардинала и повертел его, разглядывая. — Соблаговолите показать мне печать, Ваше Величество. — Но что касается печати, тут не к чему придраться. На ней голова императора Марка Антония. Я узнал ее. — Марка Аврелия, хотели вы сказать, Ваше Величество? — Марка Аврелия, так Марка Аврелия, буркнул король. — Не все ли равно? — Не совсем Ваше Величество, заметил Руфо, улыбнувшись. — Но и в этом дело. А адрес написан рукой императора. — Подпись рукой императора. — Следовательно... Тут все, что требуется. Угодно ли вашему величеству еще кое о чем расспросить курьера? Нет. Пусть себе отправляется на перевязку. И король повернулся к нему спиной. Вот они, люди, ради которых идут на сперть, прошептал Руфо, протягивая руку к звонку. На звонок явился дежурный ливрейный лакей. Позовите двух слух, которые привели Феррари, велел кардинал. «Благодарю вас, ваше преосвященство, мне уже лучше. Я дойду до своей комнаты сам». И правда Феррари встал, поклонился королю и направился к двери. Юпитер побрел был за ним. «Юпитер, ко мне!» — крикнул король. Пес сразу же остановился, исполняя приказание лишь наполовину. Взглядом проводил Феррари до самой передней и, ворча, улегся под столом короля. «Ну и что тебе, болван?» бросил король слуге стоявшему у двери. Ваше Величество, отвечал тот трепеща, его превосходительство, сэр Уильям Гамильтон, английский посол, просит узнать, угодно ли будет вашему Величеству принять его. Конечно, сам знаешь, что его я всегда принимаю. Лакей вышел. Мне уйти, Ваше Величество, спросил кардинал. Нет, нет, напротив, оставайтесь, при преосвященнейший. Об аудиенции просят так торжественно что, по-видимому, собирается сообщить нечто официальное, и мне, наверное, захочется узнать ваше мнение. Дверь отворилась. Его превосходительство посол Англии доложил лакей, сам оставшийся за дверью. — Зитто! — прошептал королю, указывая кардиналу на письмо и пряча его в карман. Кардинал сделал жест, означавший излишнее предупреждение, ваше величество. Появился сэр Уильям Гамильтон. Он поклонился королю, потом кардиналу. — Добро пожаловать, сэр Уильям, — сказал король. — Я тем более рад вас видеть, что я полагал, будто вы в козерте. — Я действительно был там, ваше величество. Но королева оказала леди Гамильтон, и мне честь и привезла она в своей карете. — Вот как? Королева вернулась? — Да, ваше величество, и давно вы приехали. — Только что. Я должен кое-что сообщить вашему величеству. Король подмигнул руфу. — Секретное? — спросил он. — Как сказать, Ваше Величество? — отвечал сэр Уильям. — Касающееся войны, полагаю. — Вот именно, Ваше Величество. — Касающееся войны. — В таком случае можете говорить в присутствии его преосвященства. Мы как раз беседовали на эту тему, когда доложили о вас. Кардиналы, сэр Уильям обменялись поклонами, чего никогда не делали, если была возможность этого избежать. — Итак, — продолжал сэр Уильям. «Его милость, лорд Нельсон приехал вчера в Казерту и провел там вечер, а уезжая, оставил нам, леди Гамильтон, и мне письмо, содержание которого считаю своим долгом довести до сведения вашего величества». Письмо по-английски. «Лорд Нельсон владеет только английским, но если вашему величеству угодно, я буду иметь честь перевести его на итальянский». «Читайте, сэр Уильям, — сказал король, — мы слушаем, и действительно...» Как бы подтверждая употребленное им множественное число, король сделал в Уфу знак, чтобы и он слушал. Вот текст письма, который сэр Уильям перевел с английского на итальянский для короля, а мы переводим с английского на французский для наших читателей. Леди Гамильтон, Неаполь, 3 октября 1798 года Дорогая леди, приверженность, которую вы, и сэр Уильям, всегда проявляли по отношению к К их сицилийским величествам запало мне в сердце шесть лет назад, и с тех пор могу заявить со всей прямотой, я не упускал поводов, а они предоставлялись мне не единожды выразить мою искреннюю симпатию к королевству обеих Сицилий. В силу этой сердечной привязанности я не могу оставаться безучастным зрителем того, что происходило и происходит в королевстве обеих Сицилий а также приближение бедствий, которые я, даже не будучи дипломатом, явственно ощущаю. Королевство готово рухнуть в безду невзгод, и все по причине своей выжидательной политики, самого пагубного из всех возможных образов действия. Едва лишь прибыв в здешние воды, то есть с мая месяца, я не замедлил убедиться, что сицилийцы, как народ верный своим властителям, питают величайшее отвращение к французам и их идеям. С тех пор, как я обретаюсь в Неаполе, все доказывает, что неаполитанский народ от первого до последнего человека жаждет вступить в войну с Францией, которая, как всем известно, набрала армию негодяев, чтобы разорить это королевство и уничтожить монархию. Разве политика Франции не заключалась в том, чтобы убедить другие правительства, что они в безопасности, а затем их уничтожить? И, как я уже сказал, всем известно, что именно Неаполь они хотят подвергнуть разграблению. При таких обстоятельствах, когда, к тому же, его величество король Сицилии располагает мощной армией, которая, согласно всеобщим утверждениям, готова пройти маршем по стране, поддерживающей ее, было бы важным преимуществом не ждать, когда вам навяжут войну на вашей земле, а начать первыми, перенеся ее тем самым в отдаленные пределы. Исходя из всего сказанного, я не могу не изумляться, почему неаполитанская армия не выступила еще месяц назад. Я полагаю, что прибытие генерала Мака прибавит правительству решимости не терять ни минуты самого благоприятного времени, какое проведение когда-либо ему даровало. Ибо если дожидаться, когда будет совершено нападение, вместо того, чтобы самим атаковать и перенести войну за пределы страны, Не надо бы быть пророком, что вы предсказать, что держава подвергнется разорению, а монархия падет. Если неаполитанское правительство будет и далее придерживаться своей безнадежной тактики проволочек, я вам советую сделать некоторые приготовления, чтобы при первой вести вторжения, захватив все самое дорогое, зайти на корабль, мой долг думать о вашей безопасности и обеспечить ее, а также, к сожалению, думать о том, что это может быть необходимо для безопасности нашей любезной королевы Неаполя и ее семейства. Но лучше всего будет, если слова великого Уильяма Питта, графа Четтема, найдут место в головах министров этой страны. «Самые смелые меры, самые надежные, таково искреннее желание того, кто считает себя, дорогая леди, вашим покорнейшим и преданнейшим поклонникам и другом, Гарацио Нильсон». «Это все?» – спросил король. «Есть еще и по скрипту», – ответил сэр Уильям. «Прочтите его, если только...» Он сделал жест, означавший, по-видимому. «Если только он не предназначен для Льведи Гамильтон лично». Сэр Уильям опять взял письмо в руки и прочел. «Прошу вашу светлость видеть в всем послании доказательство моего горячего стремления к благополучию их сицилийских величеств и их королевства» что только и могло побудить английского адмирала почтительно высказать сэру Уильяму Гамильтону свое твердое и окончательное мнение, основанное на незыблемой верности нашему монарху. — Теперь все, — осведомился король. — Все, Ваше Величество, — ответил сэр Уильям. — Над этим письмом стоит поразмыслить, — заявил король. — Тут советы истинного друга, Ваше Величество. — Мне кажется... Что лорд Нельсон обещал быть больше, чем нашим другом, дорогой мой сэр Уильям. Он обещал стать нашим союзником, и обещание свое он выполнит, пока лорд Нельсон и его флот находятся в Теренском море, и у берегов Сицилии, Ваше Величество может не опасаться, что это побережье будет обстреляно французами. Но, государь, через полтора-два месяца лорд Нельсон должен получить новое назначение. Поэтому следовало бы не терять время. Право же, можно подумать, что все они сговорились, шепнул король кардинал. А если и сговорились, тем лучше, ответил кардинал также тихо. Скажите-ка на чистоту, каково ваше мнение насчет этой войны, кардинал? Я полагаю, государь, что если австрийский император сдержит свое обещание, а Нельсон будет тщательно оберегать ваши побережья, тогда и прям предпочтительнее атаковать и застигнуть французов расплох, чем ждать, пока они на вас нападут. Значит, вы желаете войны, кардинал? Мне кажется, при данных обстоятельствах самое худшее ждать. Нельсон желает войны? Спросил король у сэра Уилья. Во всяком случае, он горячо, искренне советует начать ее. Вы желаете войны? обратился король к сэру Уильяму, продолжая расспрашивать его. Как английский посол, я скажу да. Зная, что это соответствует желанию моего государя. — Кардинал, — сказал король, пальцем указывая на умывальный таз. — Будьте добры налейте в таз воды и подайте его мне. Кардинал беспрекословно исполнил просьбу Фердинанда. И король, засучив рукава, стал мыть руки с каким-то неистопством, потирая их. — Видите, что я делаю, — сэр Уильям спросил он. — Вижу, государь, — ответил посол, — но не вполне понимаю. — Так я вам объясню, — медленно произнес король. — Я поступаю, как пилат. Умываю руки. Глава 46. Государственные инквизиторы. Генерал-капитан Аптон не забыл приказания, данного ему утром королевой, и созвал государственных инквизиторов в темную комнату. Собрание было назначено на девять, но прежде всего и желание выслужиться, а также и страха за самих себя, каждому хотелось явиться первым, так что в половине девятого все трое были уже на месте. Этих трех человек звали князь Ди Костельчекало, Гвидо Бальги, Ванни. Имена их остались в памяти неаполитанцев как самые ненавистные и должны быть начертаны историком на медных таблицах в назидание потомству, наравне с именами таких, как пресловутые Лафема и Джефрис. Князь Ди Костельчекало, Самый знатный, потому самый презренный, был послом в Англии, когда королева, желая воспользоваться одним из наиболее аристократических имен Неаполя для темных дел, как государственных, так и своих личных, отозвала его из Лондона. Ей требовался человек с громким именем, готовый всем пожертвовать ради удовлетворения своего тщеславия и спить до дна чашу позора, лишь бы там над ней оказалось золото и монаршие милости. Королева подумала, что князь Ди Кастель-Чекала здесь подойдет как нельзя лучше, и тот согласился, не раздумывая. Он понял, что и на раз выгоднее опуститься, чем подняться, и рассчитал, как может королева отблагодарить человека, готового стать орудием ее мести, превратился из князя в Сбира из спасла в шпиона. Гвидобальде не пришлось ни опускаться, ни подниматься, принимая сделанное ему предложение то был несправедливый судья, недобросовестный чиновник, и он остался таким же подлым, каким и был всегда. Но, будучи удостоен королевского благоволения, стал членом государственной джунты вместо того, чтобы быть просто судейским. Он получил более обширное поле деятельности. Князь Костельчикало и судью Гвидобальди боялись и ненавидели, но все же меньше, чем фискального прокурора Ванни. Сравниться с ним не могло ни одно человеческое существо. Если будущее и приобретало для себя подобного ему злодея в лице Сицелидзе специали, то во времена, о которых идет речь, этого зверя еще никто не знал. Фукьет Инвиль, скажите вы, но ко всем надо быть справедливыми, даже к таким, как Фукьет Инвиль. Он выступал как обвинитель от имени Комитета общественного спасения. К нему, как к жрецу, приводили жертву и говорили «Убей — убей. Но сам он ее не выискивал. Он не был, как Ваня, одновременно сыщиком, чтобы обнаружить ее, с биром, чтобы схватить ее, судьей, чтобы вынести приговор. — В чем вы упрекаете меня? — кричал Фукет Энвиль своим судьям, обвинявшим его в том, что он срубил три тысячи голов. — Разве я человек? Я сикира. Если вы обвиняете меня, то надо обвинить и нож гильотины. Нет, подобие Ивани следует искать среди хищных, кровожадных животных. В нем было нечто от волка и гиены, не только в отношении наклонности, но и во внешности. Как волк он неожиданно вскидывался, когда надо было схватить добычу, и как гиена подкрадывался к ней безмолвно окольным путем. Просто Ваня был выше среднего, взгляд у него был мрачный и сосредоточенный, цвет лица землистый, и подобно жуткому Карлу Анжуйскому, чей впечатляющий портрет нам оставил Вилани, он никогда не смеялся и мало спал. Когда Ваня в первый раз явился в качестве члена джунты на ее заседании и вошел в зал, лицо его выражало крайнюю степень ужаса, то ли настоящего, то ли наигранного. Очки у него были подняты на лоб. Он натыкался на стулья, на стол. К собратьям он подошел с криком. Господа, господа, вот уже полгода, как я не сплю, видя, каким опасностям подвергается мой король. При случае он постоянно говорил «мой король». Так что председатель Джунны в конце концов потеряв терпение, возмутился. «Ваш король, что вы под этим подразумеваете? Не скрывается ли тут?» Под видом усердия непомерная гордыня. Почему бы не сказать, как говорим все мы, наш король? Ваня промолчал. За него ответим мы. При правительствах слабых и деспотичных тот, кто говорит мой король, неизбежно возвышается над всеми говорящими просто наш король. Если уже известно читателю, именно вследствие веревения Вани тюрьмы Неаполя наполнились подозреваемыми которых заключили в зловонные душные камеры и лишали как света, так и хлеба. Попав в такую могилу, человек, часто, не знающий даже причины своего ареста, не ведал уже не только срока, когда он выйдет на волю, но даже дня, когда его будут судить. Ваня, верховный распорядитель этих страданий, совершенно терял интерес к тем, кто попал в темницу, а занимался только теми, кого еще предстояло в нее заточить. Если мать, жена, сын, сестра, любовницы приходили к нему, чтобы похлопотать за своего сына, супруга, брата, возлюбленного, это только усугубляло вину заключенного. Если ходатай прибегали к заступничеству короля, это оказывалось хуже, чем бесполезно. Просто опасно, ибо в таких случаях Ваня взывал уже не к королю, но к королеве, а если король иной раз и милого, то королева никогда. В противоположных Байди жестокий Ваня создал к себе репутацию судьи справедливого, но неумолимого, и это делало его еще более грозным, безграничное тщеславие сочеталось у него с незнающей меры беспощадности. И, к несчастью для всех, он был в то же время человеком, увлекающимся. Дело, которым он занимался, всегда представлялось ему чрезвычайно важным, потому что он рассматривал его в микроскоп своего воображения.